Лоро. Он брел по тропинке. Вернее, продирался, помогая себе мачете по некоему подобию тропинки в непролазных дебрях. Винтовка болталась за спиной бесполезным грузом, который с каждым шагом становился все тяжелее. Патронов у него не было. Последний он потратил вчера перед самым закатом солнца, когда попытался застрелить обезьяну. Но та без единой царапины скрылась в листве недосягаемой кроны, оставив его без ясных и боеприпасов. Лоро поклялся себе, что не оставит винтовку. Собственно, непрерывное произнесение клятвы в разных ее вариантах и заполняло сознание Васки Савиани. «Винтовку вам? А этого не желаете?» «То-то же, не дождетесь. Вам не достанется этот чертов неподъемный кусок железа, который отбил мне уже все лопатки». Лоро не сразу обнаружил, что говорит это вслух, будто бы призывая собственный голос в себе же в товарище. Практически каждую фразу он сопровождал очередным взмахом мачете, словно разившим воображаемых реальных врагов. Все они были воплощены сейчас для Лоро в этих гнусных зарослях, которые, как ползучие гады, тянули к нему свои колючие ветки. Вот вам. Ишь ты, винтовочку им захотелось мою милую, за которой ухаживал бережнее и нежнее, чем за любой из девушек. А вот, вот так получите». Ведь именно с его подачи партизаны приспособились смазывать оружие жиром от раздавленных личинок Боро. Периодически то один, то другой из партизан становился обладателем целых залежей оружейной смазки. Кровососущая муха Боро по ночам в обмен на кровь партизан оставляла у них под кожей свои личинки». Товарищи ухахатывались, когда Лоро вопил, словно продавец в сельской лавке. «Чистый белок! Кому отличное оружейное масло?» Командир тоже улыбался, шутливо комментируя изобретение Лоро. «Вот, — говорил он, — настоящий натуральный обмен и факт прямой поддержки революции самими джунглями. Кровь в обменное безотказное оружие. Личинок, белых, растущих как на дрожах, они выковыривали и собирали в жестяную коробочку... Предоставленный доктору Мору, а потом с помощью гильзы от патрона превращали их в масло, которое делалось прозрачным, отвратительно пахло. Если не смазывать винтовку, она моментально покрывалась ржавчиной, сначала тонким, еле заметным слоем, который быстро становился бурым, как засухший кровь. Так случилось у переростков еще в самом начале, пока Рамон не приказал отобрать у них оружие. И чтобы теперь он Хорхе васки Вианье собственноручно бросил свой гарант? Нет, вот вам, вот, а не мой гарант. Разве можно будет потом объяснить командиру причину, по которой он это сделал? Оставил винтовку на съедении сельве. Гневный зеленый огонь его зрачков прожигает насквозь. И кому, как ни лоро знать холодное пламя этого взгляда? При одном воспоминании об этом взгляде мурашки пробегали по исцарапанной слою грязи и пота, покрытой кожи лоро. «На мне такой же слой жира», — вслух рассуждал Вианье, — «что и для винтовки сгодится вместо личинок Боро. Нет, он будет тащить эту чертову винтовку, пока снова не выйдет к своим». Почва стала более каменистой, и заросли уже не сплетались в сплошную непроходимую стену. Два последних дня его мучило нечто более тяжелое, чем ствол за спиной. Жажда и рана в ноге. С голодом он понемногу боролся, отрезая полоску за полоской от покрытого червями куска вяленой канины Но без воды стало совсем тяжело. Но даже сейчас с дыркой в правом бедре походка Лоро сохраняла подобие расслабленной беззаботности. Ему повезло, что пуля прошла на вылет. Да, тем двум разявам, на которых он натолкнулся под топири лес, повезло значительно меньше. Так что нечего пенять на судьбу. Его дырка в ноге против двух аккуратных смертельных дырочек в их тушах — это чистая лотерея. И течение прекратилось достаточно быстро. Не зря тебя кличат везунчиком, ласки Вианья. Не зря бабы так и липнут к тебе. Врешь, проклятая сельва, от виани уныне не дождешься. Вчера, когда он почувствовал, что от жажды, ранений и голода мозги он начинает заплетаться в этих чертовых ядовито-зеленых китросплетениях. чтобы подбодрить себя, он стал разговаривать с этой проклятой Сельвой. Что ж, дело пошло на лад. Сельва, глупая, безмозглая хищница, выслушала всю правду, горькую, как моте командира, о себе и о чертовых армейских патрулях, когда он набрел на источник. Он чуть не прошел мимо. Хорошо, что голос его ослабел, и поток ругательств, в который он шептал, стиснув зубы, не заглушил еле слышного драгоценного журчания под большим валуном. Ага, он растянулся прямо возле источника маленького серебряного ключика и так и лежал, припав к ледяной, сводивший зубы и морозивший глотку в воде, не мог оторваться от ее вкуснейшего вкуса. Вкус у этого серебряного ключика, как у лимонада, Шипящего желтыми пузырьками в стакане из толстого запотевшего стекла, стрещенный наискосок. Этот стакан купил ему пятилетнему мальчугану отец в баре Кочембамбе. На пыльной, прожаренной солнцем улице, колом стоял о дурящий зной, а он боялся попросить у отца пить. Отец был строг с маленьким Васкисом и со всеми его братьями и сестрами. Он, как сейчас, помнил широкую, заскорузлую, словно покрытую изнутри лаком ладонь отца, натруженную работой ладонь, в которой лежала его маленькая ладошка. И вдруг отец остановил его посреди этого пыльного, убитого зноем города и спросил «Хочешь воды, сынок?» Странно, почему теперь взгляд отца так напоминал взор командира? Это Рамон смотрел ему прямо в глаза и спрашивал одними глазами «Хочешь воды, сынок?» Нет, взрослому не понять. Нельзя большими словами передать восторга и счастье детского сердца и ощущение горящим лицом внезапной прохлады просторного бара и лицо прекрасной улыбающейся женщины. Удивительно, как она походила на Таню. И голос отца. «Дайте нам лимонаду». И запотевший стакан, протянутый через стойку, обнаженный прекрасной белой и полной рукой, унизанный кольцами и браслетом. Он принял стакан и чуть не выронил его от неожиданности. Такой он показался холодный, как кусок льда с самой макушки заснеженной анкаумы. — Пей по чуть-чуть, он холодный, — совсем не строго произнес отец. А ладонь женщины провела по его вихрастой макушке. Многих женщин знал в жизни Ларо, но как не искал, так и не нашел ни у одной из них таких рук, белых, прекрасных. Когда Ларо очнулся, уже стемнело. Оказывается, он заснул прямо возле источника. Ларо никуда не спешил. Он умыл лицо и растерся ледяной водой до пояса, снова припал к роднику и неторопливо глубокими глотками напился, наполнил флягу и лишь после этого тронулся дальше. «Теперь-то я быстро выберусь к нашим», — говорил сам себе вслух, бодро ковыляя по каменистой расщелине. Ларо не сразу понял, что случилось — Ему показалось, что ее собственная винтовка ударила его прикладом в затылок. Это действительно был приклад, но автомат М2. Принадлежал он, видимо, солдату в этих стоптанных ботинках, которые почти упирались в глаза поверженным ударом на землю Лоро. Удар получился сильным, но пришелся вскользь и не лишил Лоро сознания. Поэтому он, не мешкая и не особо вникая в обстановку, прямо так из положения лежа ударил мачете, по этой ноге, прямо поверх ботинка. С визгливым криком фигура в хаке стала валиться на землю, и Лоро, неожиданно резко, даже для себя вскочив на ноги, всадил свое лезвие в живот падающего. Рядом стоял еще один солдат. От неожиданности он растерялся, и лицо его, с округлившимся от страха глазами, даже не изменило своего выражения, когда Лоро, наискось, наотмашь, полоснул его своим мачете аккурат по горлу. Он даже сам в душе удивился и похвалил себя, насколько быстро и ловко у него это вышло. Он нашинковал их точно, как лианы и ветки, мешавшие ему возвращаться к своим. Это была последняя мысль, посетившая Ларо перед тем, как ядовитый зеленый мрак накрыл его с головой. Очнулся васки Вианья от боли, рвавшей на части все его тело. Шея с трудом повернулась. Он лежал в сыром, закрытом, слабо освещенном помещении. Солнечные лучики тонкими соломинками проникали в полумрак через узкое зарешочное окошко. Сколько времени он был без сознания? Достаточно долго, чтобы из сердца сельвы перенестись сюда. Последние мгновения перед тем, как он потерял сознание, вдруг яркими вспышками осветили его изнутри. Солдат на тропинке оказалось слишком много. Первый, подскочивший, со всей силы ткнул его прикладом в ухо, и на этот раз удар пришелся в точку. Потом Лоро, упавшего рядом с зарезанными им солдатами, били, топтали армейскими ботинками, валяли и терзали его безжизненное тело по земле, но он уже этого не чувствовал. Вся эта боль разом захлестнула его теперь, когда он очнулся. Горело и ныло все тело и особенно лицо заплывшая, превратившаяся в сплошной кровоподтек, который еле-еле пропускал капельки тусклого света в прорези глаз. Раздался резкий неожиданный скрип распахивающейся двери. Несколько темных фигур, надвинувшись, нависли над лежащим лоро. — Да, здорово его отделали ваши ребята, господин полковник, — произнес один из них, скрипящий, как не незнавшие ваксы офицерские сапоги. — Поздравляю с уловом, полковник Сентена! Раздался голос третьего. До да тошноты под обострастный, скользкий, ужом развивающийся Командование, сеньор-президент наверняка нашли наглядное подтверждение правильности принятых назначений. В вашем лице восьмая дивизия обрела преданного патриота и бесстрашного полководца. Не успели вы, господин полковник, возглавить дивизию, и сразу такая удача. Перестаньте, Кентаниле, лить вашу шпатку, вдруг прервал его голос. Почти окрик, неуносимо резкий, как.. Щелчки бича из воловьей кожи. а какой удаче вы говорите, мерзавец? Пока его взяли, изловчился зарез двух моих парней. Этот оборванец кожи до кости, как свиней на бойне прикончил двух лучших в разведроте, согласно представленному капитану в реке рапорту. Почему наши солдаты не дерутся, как львы? Почему какая-то горстка заморышей наводит страх на целую армию? Я вас спрашиваю, черт побери». Разные слухи ходят по поводу их главаря «Вы слышали, что передают независимые радиостанции, а газеты? Вы читали пресенсию? Откуда эти писаки раздобыли воззвание этой чертовой армии революционеров Нуап, а и главарь? Вы слышали, что говорят в Лопасе? Будто ими руководит сам. Вот когда я поймаю того, кто стоит за этой несмыслимой шайкой, тогда вы поздравите меня с уловом». «Да, полковник Сентен, это будет крупная рыба». Вновь принялся извиваться скользкий. «А кто у них главный, мы узнаем у этого Борваша, Правда, доблестный гирильера?» Резкий удар пронзил лежащего Лоро справа. Кованный носок сапога пришел с попочки, и как Лорон не стискивал до скрежета зубы, сквозь них прорывался из самого нутра тяжкий стон. «Ага, нравится?» Тут же без паузы последовал второй удар, потом третий. прекратить Кантонилия!» Снова раздался щелчок хлыста. У него нога прострелена. Где ему могут сделать операцию? Нужно непременно под наркозом. Я должен знать наверняка, против кого мы воюем в этих чертовых джунглях. Ближайшая анестезия здесь, в Камире, больница государственной нефтяной корпорации. Отправьте его туда срочно. Еле ощутимое дуновение сквозь щель в дверном косяке земляного пола создавало иллюзию прохлады. Они кормили его сильно перченой едой в сухомятку и только вечером приносили чашку. Так было вчера и позавчера, и Ларо потерял счет дня. Они все превратились для него в одну нескончаемую пытку. Вытянувшись, раскинув руки, ноги, васки, свиание, неподвижно лежал на полу. Ни кровати, никакой другой мебели здесь не было. Ему казалось, что он распластан не на земляном полу казармы, а на тлеющих углях который медленно его поджаривает. Но у него уже не было сил, чтобы подняться и подобраться к узкому зарешочному окошку. Горело и страшно зудела рано под бинтами. Горело внутри, и этот мучительный жар растекался по всему телу, достигая мозга, полыхая там неотступными, воспаленными мыслями о воде. Тот источник, которому он преподал перед самым пленом. Его журчание теперь неотступно преследовало Васки Савианию. Этот звук сочился в уши, выжигая все изнутри до самой боли, до крика и стона. Также он сорвался, когда ему делали операцию. Ларо на отказался от наркоза. Он сразу понял, чего они добивались. Они думали, что надышавшись эфира, он выболтает о своем командире до утки. из скулап из нефтяной компании скрутили его ремнями, когда доставали из раны пулю. Его мышцы, выворачиваясь на кушетке от дикой боли, больше напоминали перекрученные ремни. Ему так и не удалось удержать в себе крик. Он крепился, до крови закусив себе губы, пока эти коновалы ковырялись в его ране. Еще этот слизняк, который называл себя доктором. «Зови меня доктор Гонсалес!» Зализанными назад бриолином, блестящими словно слизь черными волосами, и такими же черными мерзкими усиками под носом. Он удивительно напоминал кентонилию, мерзкую полицейскую ищейку, которая сопровождала его до казарм, а потом в больницу. Доктор Гонсалес все время проторчал возле операционного стола и даже не надел операционную маску. Так не терпелось ему услышать заветное имя. Хм, ну и пусть, пусть они услышали его стон, но им никогда не услышать имени командира. «Они ведь не знают его тайны!» «Лоро, обрел ты тайну там, возле маленького родничка, журчащего из-под каменной глыбы в окрестностях!» Взгляд командира. Его зеленое пламя теперь неотступно следовало вместе с Лоро. Это его целебные отцветы заменили ему наркоз на операционном столе. Это оно освещало Лоро внутренним обрегающим светом все бесконечные часы и нескончаемых допросов, который устроил ему после операции доктор Гонсалес. О нет, он не бил не дрался. Он обещал райскую жизнь, виллу, женщины и роскошь на берегу Флориды. В обмен на маленькую информацию. Слащавая пата лилась из его надушенного рта таким нескончаемым потоком, что Лоро несколько раз выворачивал прямо на пол. Этот лощеный сеньор с явным кубинским акцентом и замашками Янки с театральным участием и заботой спросил его «Тебе плохо?» И тогда Лоро выцедил прямо в гладко выбритую, сверкающую, благоухающую физиономию сеньора доктора. Как только выблевал все твое дерьмо про Флориды и Виллы, сразу полегчало, просто заново родился. Доктор попытался изобразить подобие улыбки, но жиловаки ходыном заходили, натягивая на щеках его надушенную, гладко выбритую кожу И мелкие бисеринки пота выступили на его блестящем лбу. Доктор сдержался, он ушел, так и не тронув пальцем Луро. Видимо, он чурался грязной работы, но рецепт лечения оставил своему сподручному Кентониле, исполнительному сотруднику Министерства внутренних дел с повадками слизняка. Действительно, каждое порученное ему дело кентонили исполнял как свое собственное внутреннее дело. А никудышних дел ему, признанному Виртозу в своей области, не поручали. Он основательно набил руку в выбивании показаний, повродя ковровые допросы крестьян в районах Нянкауса и к юго ткараго таренды Ковровыми их прозвали армейские друзья Кентанили по аналогии с ковровыми бомбардировками американцев во Вьетнаме. Бомбардировщики Янки размечали карту Вьетконга на квадраты и затем. С методичной старательностью ткали свои ковры смерти многокилометровой многокилометровые конве, в которых не оставалось ничего живого. Ни джунглей, ни партизанских баз, ни рисовых полей, ни деревень живущих в них стариками, женщинами, детьми. Такой же принцип взял и за правила Кентонилья. Он сам называл свой подход методом китового уса и втолковывал его своим с подручным на пальцах. Олохи, и на что вы только годитесь. Все гениально просто. Если в этом районе завелись партизаны, если они орудуют вовсю, значит кто-то их поддерживает. Так или нет? Так. А как мы узнаем, кто из крестьян пособничает красным? Как? Разве у нас есть время на сбор агентурных сведений в то время, когда гибнут храбрые солдаты доблестной болевистской армии? Нет у нас времени. Поэтому мы побеседуем с каждым, да так побеседуем по душам, что те, кому есть что сказать, уж они-то обязательно сознаются. Это сам кинтанилия так называл свою работу «Собеседование по душам». Во время этих бесед сознавались и те, кому сказать было совершенно нечего. Уж очень душесчипательно вел свои беседы сеньор Кентонилия. А вот с Сларони заладилось. Сначала Слизняк применил рецепт доктора Гонсалеса. Этот рецепт очень понравился Кентонилии. Он им восхищался. Ну и хитер же был этот американский чертик с явным кубинским акцентом. И как он ловко придумал сейчас с этим несговорчивым партизаном. Кентанилье вошел в камеру Клоро, словно в гости к старому другу. Добродушнейшая улыбка растеклась по его обслюнавленным, точно слизью покрытым губам. Васки свиане увидев вошедшего, попытался принять сидячее положение. Удалось ему это с превеликим трудом. «Ты молодчина облизнувшись, начал Кентанили. «Ты принял правильное решение». Ларо почувствовал, что этот мерзкий тип готовит ему какой-то подвох. С чего это он заслужил вдруг похвалу этой двигающейся слизи? Нет, лучше молчать. «Нет, нет, ты же умный парень. У тебя же есть мозги в голове. А доктор Гонсалес очень ценит таких людей. Уж поверь мне». кинтанили умолк словно желаю удостовериться, достигает ли его слова своей цели. Лоро продолжал молчать, и тогда Слизняк продолжил. «Ведь мы кое-что знаем. Мы знаем, что ты помогал создавать городскую подпольную сеть. Мы много о тебе знаем, но чуть меньше, чем знаешь ты. Понимаешь, в этом все дело. Но ты сделал правильный выбор». «Не понимая о чем вы», — наконец произнес Лоро. Его голос прозвучал глуше, чем ему хотелось, и Лоро откашлялся. То немногое, что он скажет этим слезнякам, прозвучит четко и твердо. Но-но, к чему эта секретность? Кентанили достал из кармана рубашки магнитофонную кассету и словно дразня помахал ею перед самым носом Лоро. Здесь все записано, твое чистосердечное признание, сеньору доктору. Ты молочи на самом деле. Теперь ты ответишь еще на несколько вопросов. Всего пару вопросов для уточнения кое-каких деталей. Конспиративные квартиры вашей сети и имя твоего командира. А потом мы сделаем все, как обещал доктор. Мы имитируем твое бегство. Ни одна душа не узнает, что ты помог нам. Так ты и останешься в истории героем Лоро. А сам будешь припивающе жить, поживать себе в Мюнхене или в Бонне. Мы поможем переправиться тебе в Германию. Это обещание доктора Гонсалеса. Ты знаешь доктора? «Да, ты успел с ним познакомиться. Для него нет ничего невозможного. А ведь за ним сама Америка. Она сильнее самого дьявола. Ты будешь как сыр в масле жить в своей Германии. Доктор Гонсалес обещал тебе дать адреса молодых красивых немок. Ты знаешь, как они стонут и что они утворяют в постели? Нигде в Боливии ты не встретишь такое за всю свою жизнь. Я сам видел». Доктор Гонсалес любезно подарил нашему отделу несколько интереснейших европейских фильмов. «Хм! Я искренне тебе завидую, Лоро. Повезло же тебе. Я сам бы хотел оказаться на твоем месте». Лоро, несмотря на сильные слабости, зажду не смог сдержать смеха, смеха, сверкающего изумрудными искрами. «Я ни в чем вашему доктору не признавался». Слюнявая физиономия Кентанили изобразила крайнюю степень досады. — Ну, а я-то думал, у нас душевный разговор. А мы в кошки-мышки играем, да? Зря ты так развеселился. Думаю, придется тебе горько плакать. Лицо его вдруг разум изменилось. Слюнявый рот Кентанили омерзительно ощерился, глазены прищурились, а из пасти его с шипением воздух вышло. — Ты признался во всем, как последняя трусливая мразь. И мы обнародуем эту пленку. И все твои товарищи узнают, что славный Васки Свянья, их надежнейший друг, несгибаемый борец за свободу и справедливость, оказался последним трусом, который, дрожа за свою шкуру, сдал конспиративные квартиры в Лопасе, и в Кочабамбе и в Камире. Да-да, Лоро, это сделал именно ты, и не под пытками, а добровольно, по собственной воле. Именно так об этом напишут газеты. А главное... Сказав это, Кентаниле, как дешевый актер, закатив глаза и, передернувшись, перешел на шепот. Бр! Даже произносить страшно. Ты назвал настоящее имя вашего командира. Коротенький такой, всего один слог, а позор на века. Ведь так доблестные васки свиани. Именно тебя, как гнусного труса и предателя, будут проклинать твои товарищи по оружию, их дети и дети их детей. Дрожь сотрясала иссушенное тело Лоро. Пламя гнева и отчаяния жгло его изнутри. И тогда Лоро закрыл глаза и взор, изумрудно-зеленый, как весенняя сельва, предстал перед ним. Это он взирал сейчас в душу своего бойца, своего бесшабашного, верного Васки Савианию. И Лоро успокоился. «Вы очень заботливы», — тихо вымыл он. «Вы рассказываете мне сказку, наверное, чтобы я лучше спал». Придумай еще сотню сказок вроде этой. Но тебе никогда не услышать от меня имени моего командира. Ларо перевел дыхание и продолжил еще спокойнее. Вы морите меня жаждой. Как бы хотелось мне сейчас выпить стакан чистой холодной воды. Но не из-за жажды. Он сделал паузу и собрался, как перед броском. А чтобы наскрести хоть чуточку влаги для того, чтобы плюнуть в твою похабную рожу. Последние слова Лоро, собрав все силы, выкрикнул во весь голос, подавшись вперед так, что Кентанилия, не сдержав испуга, отшатнулся. «Так кто из нас гнусный трус, а, сеньор Слезняк?» Ответные меры Кентанилии в отношении Лоро состояли в следующем. Сначала он сломал ему правую руку, перебил пополам лучевую кость. В качестве подручного инструмента он использовал свой китовый ус, обрезок трубы — полость которой для основательности была залита свинцом. Затем он выложил левую руку Лоро на два кирпича, специально доставленными в камеру, олухами по приказу начальника. Левая рука Васки Савиане далась не сразу. Упрямые мышцы, жгутами, укрывшей кости предплечья, сопротивлялись кованому каблуку кентонили до последнего. Тому пришлось несколько раз силой прыгнуть с ногой на руку, прежде чем услышал вожделенный хруст. Беспомощно волоча перебитые руки по полу камеры, как альбатрос свои крылья по палубе, Лоро слабо пытался вернуться от беспорядочных ударов руками, ногами, которые осыпали его кентонили и его шалевшие от происходящего подчиненной. Скорее эти пытки инстинктивно предпринимало его тело, а сознание, практически не воспринимая боли, Балансировал на грани света и тени, озаряемые изумрудно-зелеными всполохами. Эти всполохи и поддерживали его заботливо, бережно, не давая окончательно кануть в нему и тьму. «Так, ну все, ему объяснили доходчиво. Теперь тащите его на плац к вертолету. Только перед тем, как грузить его в вертолет, окатите его водой, пусть очухается. И грязь эту смойте. Партизан полетит с самим доктором Гонсалесом» а тот страх как не любит неряшливых. — Поняли, олухи, а ну поживее. Ларо очнулся от боли, пронизывающей его словно непрерывными разрядами высоковольтного напряжения и от необъяснимого грохота, разрывающего голову и в клочью. Постепенно взгляд его прояснился, и необъяснимое волнение захлестнуло его, притупив на секунду напряжение боли. Бескрайнее море изумрудной зелени, то самое, что заполняло все внутри, расстилалось теперь перед ним, насколько хватало взора. Он очнулся, сеньор доктор. Сквозь рокот и шум прорвался до слуха лорочий это голос. Только теперь он сообразил, что лежит в вертолете у самой кромки проем армейской американской вертушки. Впрочем, для него это уже не имело значения. Глаза жадно впитывали в себя волнующееся пространство необъятной зелени. Вот оно. Они хотели узнать его имя. Насекомый. Им, букашкам, и невдомек, что тот, кого им так хочется получить живым или мертвым, вот он здесь взирает на них своими всепрощающими глазами имя. Вы еще будете в конвульсиях корчиться, умолять свои револьверы, избавить ваши жалкие мозги от этого имени. Да, оно будет молотом стучать изнутри по вашим вискам, как по наковальням. Но и потом, когда ваши мозги разбрызгаются по вашим кабинетам, оно будет преследовать вас там, откуда нет возврата. Всего лишь один слог, как оклик, которым небо окликнуло человечество. Эй! Вот Эллоро ясно услышал оклик. Он донесся оттуда, из самого сердца изумрудного моря, раскинувшегося внизу. «Что, сеньор доктор, что вы сказали?» «Черт меня возьми! Да прочисти же уши! Поверните его ко мне! Черт! Вы из него отбивную сделали, мясники!» а впрочем, неважно, он меня слышит!» «Не сомневайтесь, сеньор доктор, слышит и прекрасно понимает!» «Лоро, ты слышишь меня? Смотри, какую прогулку мы организовали! Специально для тебя!» Ты укажешь нам сердце вашей красной зоны. Будь молодцом. Помоги нам, поможешь себе. Давай, посмотри внимательно. Что? Черт возьми, он что-то бормочет. Эй, ты, наклонись к нему, узнай, что он говорит. Ничего не разобрать, сеньор доктор. А ты разбери, а то я из тебя сделаю отбивную. Черт побери. Ага, что-то о том. Но, что нам, что нам всем гореть в аду, что его зовет изумрудное море. Проклятие. «Этот Кентанилия мерзавец все испортил. Он теперь ни на что не годен. Куда мне теперь девать этот бевнуй «Проклятие! Проклятие!» «Только зря потратили время горючее этого черта вертолета. Какая у нас высота?» 600 метров, сеньор доктор. Черт!» «Говорите, зовет его изумрудное море?» «Ну так пусть летит. Покупается. Давайте, столкните его вниз. Что вылупились? Черт вас возьми!» «Я сказал, вниз его. Как? Вот так!»